Оливия Сабина Рос Утро началось со странного экзамена, который устроил мне лорд Рафт. Мало того, что князь был странно выспавшийся, хотя мы оба легли поздно из-за ночного происшествия, и я едва подняла голову с подушки, так ему еще взбрело в голову начать спрашивать у меня всю свою родословную. Мы шли по оранжерея, и лорд Рафт, спрятав руки за спиной, методично меня отчитывал, потому что я не знала имя его двоюродной бабушки по линии матери. «Мисс Росс, вы же понимаете, что моя невеста должна...» «Нет, обязана разбираться во всех перипетиях княжеской родословной». Так как за 15 минут возмущений князь ни разу не выдохся, сил терпеть это у меня почти не осталось, и я чувствовала, что скоро взорвусь. «Прошу прощения, лорд Рафт, я замуж выхожу в первый раз и не знала, что это является обязательным пунктом. В следующий раз подготовлюсь получше». «При следующем варианте выйти замуж?» – съехидничал князь, а я в ответ улыбнулась одними губами. «Да, думаю, вдову князя Заритовского оторвут с руками лучшие дома столицы». Если честно, я думала, что лорд Рафт меня ударит, но он запрокинул голову и громко рассмеялся. Сразу после этого князь попрощался со мной, сославшись на дела, и покинул. Я удивленно смотрела вслед. «Если для того, чтобы лорд Рафт читал поменьше нотаций, его нужно рассмешить, то придется заниматься этим регулярно». И потекло время, одинаковое в своей сумбурности. Каждый день я поочередно заменяла секретаря у одного из министров, и по исходу недели такой работы начала понимать и роль каждого из помощников князя. Надо заметить, что министры общались со мной крайне уважительно, но не стеснялись делать замечания и наставлять. «Мне принесли обновленный гардероб, но не могу сказать, чтобы это событие как-то расстроило меня или наоборот обрадовало. Я не успела даже запомнить платьев, выделенных премстером, так что не привязалась к ним ни на секунду. Мне удалось познакомиться с лордом Окрским, который занимался церемониями гельсинорского дворца. На него была возложена роль организатора свадьбы. Наверное, подразумевалось, что лорд пришел посоветоваться, но я даже представить не могла, какую хочу свадьбу». «Если на чистоту, то никакую я не хотела, но выбирать не приходится, так что я мило соглашалась со всеми предложениями лорда Окровского и озвучила только требования – провести свадьбу как можно быстрее». Услышав такое, церемониймейстер закашлялся и сдавленным голосом произнес «Но это никак невозможно, мисс Росс! Его светлость ясно озвучил дату! Свадьба будет на исходе месяца через три недели!» Значит, князь не оставляет надежды от меня избавиться и решил затянуть свадьбу, насколько это возможно. Что я могу с этим сделать? Лишь вид, что так и задумано. А разве вы не устраиваете репетиции свадьбы? Только из таких соображений я попросила ускорить подготовку, чтобы мы успели прорепетировать церемонию. Репетиция? Лорд Огровский почему-то стал заикаться. Но для каких целей? «Вы что? В столице это уже давно вошло в моду!» Я отчаянно импровизировала. «На самом деле, я в жизни не была ни на одной свадьбе, даже представить себе не могу, как они проходят, а тем более организовываются. Нужно же посмотреть, все ли достаточно проработано, уместно и все ли знают свои роли. Роли?» На полном лице мужчины выступил пот, и стало понятно, что свадьбу он не готовил очень давно и паникует больше, чем я. «Так, давайте-ка еще раз пробежимся по всем вашим предложениям». Я тяжело вздохнула и взяла папку с бумагами из рук лорда. Сделать так, чтобы свадьба прошла мимо и совсем нетрудозатратно для меня не получалось. Не стоит и говорить, что за всеми делами, которые свалил на меня лорд Рафт, я и думать забыла о том, что потребовала у него ужин. Мне хватало приемов пищи совместно с министрами, после которых я, обессиленная, падала в кровать, Так что оставалось только радоваться, что князь не спешит с исполнением моего желания. Но по прошествии недели на серьезный разговор меня вызвала леди Ростби. «Оливия!» Женщина присела рядом со мной на диван, и я решила уделить его изучению нового положения о цензуре. Документ в некоторых моментах противоречил законам империи, и министр внутренних дел Зарита дал мне копию под строжайшим секретом. «Я не понимаю, что происходит!» «А что происходит?» Я с неохотой отвлеклась от положения. Решительный вид леди Ростби подсказал, что разговор планируется долгий и документ вовсе пришлось отложить в сторону. «Вы приехали, чтобы стать княгиней или секретарем?» Я подумала и решила, что быть секретарем мне понравилось бы больше. Жаль только, что женщина на государственной службе – это нонсенс. А потому пришлось ответить. «Разумеется, я желаю стать княгиней». «Тогда почему вы демонстрируете обратное? Что за копание в бумагах? Что за полное отсутствие женственности? Если вы не поднимете глаза от своих документов, сводов законов и протоколов, то вы так упустите князя!» «Подождите, я нахмурилась. Не понимаю ваших претензий. Я делаю все, что требует от меня князь. Он ничего не может от вас требовать!» «Вы в любом случае выйдете за него замуж, а вся работа, которую на вас взвалили, это просто повод сломать нежеланную невесту». «Я никогда еще не чувствовала себя такой сильной», — призналась я. «Мне интересно во всем разобраться. Хочется вникнуть как можно больше вещей. Я и лорд Рафт будем управлять княжеством». «Нет, молчи!» — закричала вдруг леди Ростби. Я осеклась, но вовсе не от испуга, а от неожиданности, хотя и выглядела моя компаньонка пугающе. Она несколько раз глубоко вздохнула, пытаясь успокоиться, и, наконец, взяла себя в руки. «О каком управлении вы говорите? Вы забыли цель? Как вообще можно завлечь князя в постель в компании этих ужасных синяков под глазами?» «Нет у меня синяков». Леди Рост словно готовилась, сунула мне под нос зеркало. «Ну-ка, взгляните на себя!» Ядовитый тон компаньонки был способен отравить бочку с водой. «Мешки, синяки, эти отвратительные веснушки!» «А веснушки здесь при чем?» Слабо возмутилась я. «Они проявляются от недостаточного выделения времени для омолаживающих масочек, белил, фруктовых компрессиков. Так что они-то как раз при чем?» «А какая вы бледная! Вам нужно больше гулять, а вы почему-то отказываетесь от прогулок с лордом Михорским!» Я закашлялась, не зная, что ответить. Премьер-министр не раз приглашал меня и леди Ростби на экскурсии по городу и окрестностям, но я не могла найти время даже на то, чтобы толком выспаться, так что находила удобные поводы отказаться. Если уж на то пошло, не могла я смотреть в глаза лорду Михарскому после того, как ударила его, а потом еще и взломала кабинет. «Я вижу, что все мои доводы вас не вдохновляют!» Леди Ростби вздохнула так, будто на ее плечах лежали я и все веснушки мира. Поэтому заранее подготовилась и вызвала подмогу. Какую это подмогу? Не поняла я. И тут зеркало, которое держало перед моим носом леди Ростби, засветилось холодным мерцающим светом. Зекальная поверхность помутнела, и в ней постепенно проявился лорд Премстер. «Здравствуйте, мисс Росс!» Третий комиссар императора улыбался мне как лучшей подруге, но от его улыбки хотелось спрятаться, а еще лучше покончить с собой. Рад вас лицезреть. Я молчала. Изобразить качественную радость от встречи не успевала, а говорить правду, что не виделись и слава создателю, нельзя ни в коем случае. Леди Ростби ширнула меня острым кулаком в бок. «Это не вот так молчать!» «Я посчитала, что общение по магическому артефакту можно считать нестандартной ситуацией и вполне можно проявить некоторую невоспитанность». «Леди Ростби!» Лорд Премстер понял, что его союзница рядом. «Покиньте, пожалуйста, комнату». «Но как?» «Мне повторить?» Мужчина удивленно приподнял брови и в ту же секунду леди Ростби сунула в мои руки зеркальце и, высоко приподнимая юбки, бросилась вон из комнаты. Только после того, как хлопнула дверь, третий комиссар императора продолжил говорить. «Мисс Росс, не буду ходить вокруг да около. Леди Ростби обеспокоена вашим поведением». «Не понимая, что ее не устраивает», — сухо сказала я. «Мне стоит сказать князю, что я отказываюсь от его поручений, потому что не собираюсь управлять княжеством? Дождусь смерти мужа и сбегу в столицу?» «Что вы, что вы, не надо даже произносить такое. Везде есть уши, и не всегда уши эти к нам лояльно настроены». «То есть во дворце есть предатели?» Я постаралась не подать виду, что поняла намек комиссара. «Как глубоко в дела государства вас допускает князь?» «Я же не знаю всего уровня глубины, как я могу судить?» «Действительно, но по личным ощущениям он доверяет вам?» «Я с ним не общаюсь лично, только через министров или распорядителя». Вы уходите от ответа, мисс Росс. Голос лорда похолодел, а я поежилась. За этот срок вы должны были или выйти замуж за князя и оказаться в его постели, или оказаться в его постели и потом выйти замуж. Мне не важна очередность. Раз уж вы пытаетесь сделать это другим путем, я не против, так как этот путь еще более полезен. Но мне нужны результаты. Когда вы сможете их предоставить? Я же не знаю, каких результатов вы ждете. Нужно выкрасть какой-то документ? «Вы слишком близко подобрались, чтобы я так глупо рисковал банальным воровством. Мне нужна информация, эксклюзивная, которую мне не сможет предоставить ни один шпион. Документы будут полезны, только если с ними вас никак не свяжут». Я покосилась на положение, которое все это время лежало рядом со мной на кресле. «Или у вас уже есть такая информация?» «Лорд Премстер не стал бы третьим комиссаром, если бы не был столь проницателен». За одну секунду я вспомнила министра внутренних дел, лорда Азаграфа круглого, доброго мужчину, который чаще хвалил меня, чем ругал, а еще очень любил поить чаем. Представила, что будет с ним, если князь узнает о том, что секретные данные были переданы кому попало, и приняла решение. Нет, такой информации у меня нет, но думаю, что очень скоро смогу ее раздобыть.